Глава 42. Исчезновение союзников обнаружилось не сразу. Первым тревогу поднял коготь, потерявший в бою с мутантами двух человек и внезапно недосчитавшийся третьего. Искать пришлось недолго. Рядом со следами от лодки, которые несколько метров тащили по мягкой мокрой земле, лежал труп со свернутой шеей. «Вот они, твои союзники!» – зарал коготь, появляясь возле костра и отпуская труп, который тащил вместе с одним из своих людей –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 «Если они и правда сбежали», — сказал наконец Хук, — «то виноват в этом только ты, коготь». «Нет, вы слыхали?» — возмутился бандит, обращаясь сразу ко всем. Модрый Хук заключает союзы со всякими уродами, верит им, холит или лелеет их, а отвечать за все когтю». Губы Хука изогнулись сардонической усмешки, но он не стал ничего говорить, а лишь покачал головой.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 Каждый из вас и так получит хорошую долю. Не жадничайте. Что скажешь, коготь?» Сложную гримасу на лице бандита Хук читал, как открытую книгу. Куш был очень велик, но страх перед карасем заставлял когтя сомневаться. Ведь много денег интересно только живому человеку. Богатый труп ничуть не счастливее трупа бедного. С другой стороны, когда денег очень много, всегда есть возможность поменять часть их на свое спокойствие.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 Игнорируя этот жест, сказал Хук, поднимаясь на ноги. «Дежурные уже определены. И покойничка приберите, а то нехорошо как-то вышло. Над трупом коммерческие вопросы решали». Напускное спокойствие Хук растерял сразу же, как вошел в палатку. Поступок крота и боли внезапно поставил все его планы под удар. Вошедший следом Ганс застал своего командира в состоянии крайнего раздражения. Правда, истолковал эту реакцию прямодушный Ганс неверно. «Не знаю, зачем надо было так выделываться», — сказал он, «но теперь дело сделано. Дороговато ты их купил, ничего не скажешь. Им вполне хватило бы и пяти процентов. Но раздернуло за язык. Чего уж теперь расстраиваться? Правда, не понял я, чего ты так об этом карате печешься? Как доберемся до его запасов?» «Отдай деда когтю, пусть потешит душу. Всем только проще будет». «Эх, Ганс!» — со вздохом сказал Хук. «Да на кой черт мне эти артефакты сдались?» Уж не думаешь ли ты, что я в этой ходке изо всех сил выкручиваюсь, чтобы хабара набрать? Ерунда это все, плевать мне на хабар. Я здесь и сейчас строю новое будущее всего нашего клана. Ганс смотрел на своего командира, разинув рот. В его выпученных глазах было столько недоумения, что Хук засмеялся и щелкнул приятеля по лбу. Вьюшку закрой, а то сквозняком желудок застудишь. Ничего не понял, в полном смятении сказал Ганс.